Глава 19. На телефон пришло уже третье сообщение от Сапиной, что в 10.00 в офисе намечается важное собрание и всем сотрудникам быть обязательным, потому что соберутся все учредители. По опыту Ульяна знала, что такой сбор не случайен, и чаще всего это не к добру. Но запретив себе думать о плохом, она успела сделать бутерброд и чай в термокружку, быстро переоделась, и завтракала уже в такси по пути на работу. На часах было 10.07. Задыхаясь от спешки и волнений, Ульяна влетела в офис и, скользя мокрой подошвой по полу, поспешила в кабинет, чтобы сбросить свои вещи и постараться войти в переговорную, не привлекая особого внимания. «Ульяна Олеговна, опаздывайте!» Придерживая дверь, строго проговорила Валентина, чтобы все в переговорной слышали ее воспитательный тон. «Чтоб тебя!» Цапина». Натянуто улыбнулась Ульяна и вошла. «Простите, у меня форс-мажор». Сбивчиво извинилась она и, быстро кивнув всем присутствующим, огляделась, чтобы найти свободное место. «И что же вас так задержало?» — прозвенел холодный, картавый голос из другого конца кабинета. Улыбка Ульяны померкла, как только она встретилась с насмешливым взглядом Барховского, стоящего у окна в величественной позе вместе с неизвестным мужчиной. Она чуть не промахнулась мимо стула, но коллега Петр успел подхватить ее за локоть и потянуть на себя. «Спасибо», — проговорила она одними губами, села, поерзала и опустила глаза на записную книжку на коленях. «А он-то что тут делает?» «Ульяна, у вас все нормально?» — спросил Буд, заметив раскрасневшееся лицо и тяжелое дыхание сотрудницы та лишь неловко улыбнулась и жестом попросила не обращать на нее внимания. «Ладно, все на месте, начнем», — проговорил директор. Боковым зрением Ульяна отметила, как вальяжно сел Барховский рядом с Маевской. Другой мужчина занял место рядом с Бутом. «Многие знакомы с Кириллом Александровичем Барховским, но не все знают, что это наш учредитель. Также представляю вам Киреева Артема Николаевича, президента холдинга «Карс Групп», в который входит наше издательство», — продолжил Буд. Ульяна едва сдержалась, чтобы не поморщиться от боли в висках и постыдных воспоминаний. В каком виде этот «учредитель» вытаскивал ее из машины, в какой позе она стояла перед ним утром, даже не поднимая головы, она чувствовала, как он пристально буравит ее макушку насмешливым взглядом. Хотелось провалиться на месте. Никакие самоубеждения, что она давно не школьница, чтобы так стыдиться, не успокаивали. Но со следующей фразой Бута Ульяне немного полегчало. Сразу хочу оговориться, что новости у нас приятные. Артекс значительно расширяет спектр своих услуг. Мы растем, и поэтому переезжаем в новый офис в центре, думаю, что вам всем будет приятно работать в нем. Новые просторные кабинеты арктехника. «И кофеварка приличная будет!» С неуместным восторгом воскликнула Валентина. «Чудо наше! Кухня потрясающая!» Иронично ответила Рената. Лично проверяла встроенную кофемашину. Все зашептались. Кто-то радостно хлопнул в ладоши, кто-то задумчиво жевал нижнюю губу. Ульяна тяжело выдохнула и уронила плечи. Она только привыкла к удачному расположению офиса, а тут центр. «Типография останется здесь. Надеюсь, быстро наладим режим работы на удаление от офиса», уточнил Киреев, обращаясь к заведующему типографией. «О, слава Богу!» – обрадовались работники типографии. «Всем удобно добираться на набережную Тараса Шевченко», уточнила Маевская, скользя взглядом по лицам коллег. Многие признали это отличной идеей, особенно обрадовалась Цапина и Березина. Ульяна Открыла в телефоне карту и начала выискивать незнакомую улицу. Пока она рассматривала карту и изучала маршрут, Буд рассказал об увеличении штата, о новых отделах, рабочих местах и возможной ротации кадров, а затем начал отвечать на вопросы сотрудников. «Если у нас появится отдел копирайтеров, появится и должность руководителя отдела?» заинтересованно спросила Березина. «Разумеется, Мирослава». «Переспит с учредителем и новая должность и ее!» Язвительно прошептала Валентина и подмигнула Ульяне. «С каким из?» С усмешкой прошептала Айгуль, сидящая за Цапиной. «А как ты думаешь?» Оглянулась Валентина, а потом прямо посмотрела на Маевскую, которая сидела рядом с Барховским и тихо перешептывалась с ним. Ульяна хмуро сдвинула брови и невольно взглянула на Ренату. «Странно!» «Умная, серьезная женщина. Обаятельная, утонченная. Так и не скажешь, что она могла заинтересоваться таким наглым типом. Но не мне судить их московские нравы. Каждый выбирает по себе. По-моему, лучше главного редактора и не найти. Хоть бы и переспала, какая разница». И прежде чем снова перевести взгляд на телефон, Ульяна мельком посмотрела на Барховского. В горле пересохло от того, что он с подозрительным прищуром смотрел на нее, при этом что-то нашептывая Маевской. «А ты знала, что он наш учредитель?» шепотом спросила Валентина Ульяна. «Он здесь часто появлялся, я думала, из-за романа с Маевской. Постоянно торчит у нее в кабинете, но и с Бутом у него дела какие-то. Но я не все знаю. Вообще Кириуша скрытный очень. Даже в сети о нем почти ничего». Кириуша. Мысленно фыркнула Ульяна, как бычок осеменитель какой-то. В конце собрания Будто Киреев сообщили, что у издательства вскоре появятся новые важные заказчики, подробнее раскрыли новые направления работы, произнесли какие-то напутственные слова и предоставили слово Барховскому. Ульяна так и не подняла головы, но от его голоса, странно задевающей картавости, иногда напряженно ерзала на стуле и вырисовывала какие-то острые каракули в ежедневнике. Пару раз Валентина переспросила ее, о чем тот говорит, и Ульяна с недоумением отметила, что не помнит ни одного слова. Едва собрание закончилось, Ульяна со вздохом облегчения поднялась и устремилась к выходу, но не успела выйти, как услышала громкий повелительный голос Барховского. «Ульяна Олеговна, задержитесь!» «А вас я попрошу остаться!» поморщилась Ульяна, представляет за спиной лицо Мюллера, но оглянулась в полоборота с учтивой полуулыбкой, отступила от двери и осталась стоять на месте. Когда все покинули зал, Барховский подошел к ульяне на пару шагов и долго смотрел на нее. Ее щеки снова горели от стыда. Она не ожидала, что увидит его так скоро, и что сейчас он будет так внимательно что-то выискивать в ее лице. А смотреть на него прямо смелости не хватало. «Слушаю вас», — глухо проговорила Ульяна, с трудом терпя его присутствие. «Почему вы не смотрите на меня?» — с ухмылкой спросил он. Ульяна напряженно выпрямилась и, не поворачивая головы, натянуто вежливо ответила. «Свою роль я сыграла вчера». Еще некоторое время Барховский молча смотрел на нее, вызывая приливы смущения и раздражения, будто намеренно издеваясь над ней, а потом спросил будничным тоном. Когда вы сдадите заказ? Мне нужно еще пару дней. У вас нет двух дней. Сегодня я жду результат. Отрезал тот, что Ульяна даже отшатнулась и возмущенно оглянулась. Но я не успею, у меня есть и другие обязанности. Ваша обязанность — ублажать клиентов, знаю, — саркастично вспылила Ульяна. Но вы не клиент, вы учредитель который пользуется своим положением и не хочет соблюдать стандартный договор на услуги. «Я плачу вам зарплату и позволяю арендовать квартиру холдинга», холодно заметил он. «Ах, вот оно что!» Ульяна почувствовала себя оскорбленной. Но раньше молчание слишком часто подводило ее, и память об этом не дала ей спокойно перенести это обидное замечание. Она расправила плечи, и с чувством собственного достоинства ровно проговорила. «Работать на хамов я не буду. Если не выполните работу в срок, то уж точно», – посуровил тот. «Рада, что вы признаете это», – вырвалась у Ульяны, раньше, чем она смогла оценить значение своих слов. Губы Барховского вытянулись в прямую линию, но он промолчал. Ульяна осознала, что ее карьера висит на волоске, и ничто не может помешать Барховскому уволить ее прямо сейчас. «Чтобы вы знали, для меня это не мотивация», уже спокойнее и мягче проговорила она, чтобы хоть немного снизить накал. «Я жду работу», — отчеканил тот. «Сегодня». Все же Ульяна не хотела терять такую ценную работу. Она почти сроднилась с ней и с новым коллективом. Нельзя было допустить эмоциям взять вверх. Хорошо, я сделаю, четко выговорила она каждое слово и отвернулась, чтобы уйти. Я вас не отпускал, а я вам не собачка на цепи. У меня тут клиент нервный попался. Требует срочный результат. Тут же оглянулась она. Я могу идти? Кирилл смерил женщину испытующим взглядом. Ее глаза так и метали молнии. Ухмыльнулся такой реакции. Вынул телефон из кармана и отвернулся. «Хм, не до с зубками. Надо было трахнуть ее прямо в ванной. Сейчас была бы позговорчивее». Промелькнула в его мыслях. «Надо было залепить тебе пощечину в ванной и послать ко всем чертям», подумала Ульяна, стараясь не хлопнуть дверью. Ульяна работала весь день и весь вечер, оставив напрасной ворчание на хама. Но из принципа она задержалась в офисе, и отправила готовый макет на согласование Барховскому ровно в 23.59. Она понимала, что он обязательно заметит дату и время отправки, и расценит этот жест как издевательство. Но ничего не могла с собой поделать. Хотелось утереть нос этому эгоистичному мальчишке. В коротком письме она проинформировала его, что все замечания примет исключительно по электронной почте. Еще в обед Ульяна убедила Маевскую дать ей поработать удаленно, до выходных, чтобы протестировать маршруты к новому офису и решить вопрос с временной пропиской. Тем более в старом офисе начнется суета по переезду и будет не до работы. К концу дня она упаковала рабочие вещи для доставки в новый офис и заказала такси домой. За три дня никаких претензий, вопросов по макету Барховский не прислал. Ну и отзыва тоже. Мог бы и спасибо сказать. Мысленно ворчала Ульяна, просматривая почту и получая от других заказчиков приятные отзывы и благодарности. А еще лучше пусть ему не понравится, чтобы я его больше не видела. Будние деньки выдались солнечными. Ульяна протестировала несколько маршрутов к новому офису и поняла, что времени на дорогу к нему в любом варианте будет уходить более часа. Пешком до метро, переход на другую ветку, от метро к офису. Но когда она увидела красивое, новое, будто сплошь стекла здание 32-этажного делового центра на берегу Москвы-реки и представила, как будет гулять летом по набережной, то досада сменилась энтузиазмом.